Глава 30. Прошло четыре года. Три тяжелых года, насыщенных схватками, опасными приключениями, и славными победами. В амьене окончательно разгромлена организация, парализована работа кастильской островной разведок, уничтожено гнездо пиратов, свирепствовавших на торговых путях Ла-Манша. Да много чего удалось сделать. Галицкая армия окрепла и раз за разом била кастильцев на полях сражений, уверенно отодвигая границу на восток, в глубь Фландрии. Так что работа Жана постепенно переходила в сферу контроля, а на первое место выдвигались вопросы экономики налогов. Скучные, но главнейшие. И именно здесь на помощь графа рассчитывать не приходилось. Именно они обсуждались на совещании, что проходило в кабинете королевского интенданта с ноябрьским днем. днём. За окном шелестел нудный осенний дождь, в дальнем углу откровенно спал де Савьер, провинциально отказавшийся вникать в глубины бухучёта и налоговых норм. Самому хозяину кабинета тоже хотелось послать всё В невообразимо далёкие дали приседиться к другу в его благородном занятии. Тем более, что вчера младший сын Рауль объелся пирожных и всю ночь мучился с животом, успокоился только под утро, дав родителям поспать не более часа. Вечером приедет Леон, с ним надо будет тоже и поиграть и проверить, как юный барон де Безье осваивает чтение, арифметику и прочие науки, которые необходимо знать людям благородным. С Леоном вообще все складывалось интересно. Летом на день рождения парню наконец рассказали, что его отец и кто он сам. Полноценный барон де Безье, признанный таковым и законом и самим владетельным бароном, Гастон с супругой лично прибыли, чтобы заверить мальчик, что это не глупая шутка взрослых. Вначале был восторг, нос и смешно надоты щеки. Настроение упало, когда выяснилось, что отныне господину барону придется меньше играть, а все больше учиться, учиться и ещё раз учиться, как завещал какой-то великий знакомый папой. А когда Леона поколотили товарищи по играм, перед которым он похвастался своим баронством, мальчик в слезах пришел к маме и заявил, что не желает быть дворянином и пусть, пожалуйста, все будет как раньше. В результате день рождения закончился для него еще и поркой, после которой прод пожалели, приласкали, объяснили, что дворянство это как горб, тяжело, навсегда и сделать ничего нельзя. Терпи, дорогой, а мы поможем. Удивлять в воспоминание Жан отвлёкся от невообразимо скучного доклада, который гнусавым голосом монотонно читал аудитор, человек невероятно занудный, но въедливый, грамотный и влюбленный в свое дело, стало непреодолимо клонить сон. Вдруг из-за окна послушалась женская ругонь, громко, разнообразно, невероятно изобретательная. Словно десяток базарных торговок одновременно набросились на двух несчастных гвардейцев, которым не повезло именно в этот момент охранять вход в резиденцию господина королевского интенданта. Что за чёрт? Жан выглянул в окно, но сквозь мутное, залитое дождём стекло виднелся лишь женский силуэт в длинном плаще и широкополой шляпе. Ну вот этот демон в юбке добилась своего, её сетки впустили, так что ждём прибытия торнадо. Жан, какого демона? Я должна час мокнуть на улице, прежде чем твои люди соизволят впустить усталую женщину. «Боже мой, ваше сиятель, как я рад вас видеть? Радуюсь встрече, а ещё больше возможностей прервать это чертевшее совещание. Жан стал приветствовать мадам де Вурк, графиню де Бомон. Капитан обратился он к проснувшемуся де Савьеру: "Смотрите, кто почтил нас визитом, господа. Это уже к другим участникам совещания. Прошу прерваться, о времени продолжения вас известят". Де Савьер, как галантный кавалер, бросился принять у дамы мокрый плащ, с которого натекла лужа воды и дорожную шляпу. Жан приказал подать разогретого вина и приготовить горячий обед. Усадил гостю поближе к камину, в котором весело играл огонь. Лишь после того, как гости согрелась, друзья приступили к расспросам. Шарль Сезар, пропал на границе с Фландрией, сразу приступила к делу графиня. "Не понял, ваша Адель, можно просто Адель. Мы давно знакомы, ты теперь виконт, а тратить время на титулы как-то нет желания". "Спасибо, и так, Адель. Я знаю, что два года назад де Камон рекомендовал её Дюшели. Викон заезжал ко мне по дороге в Париж, все гадал, на кой демон он потребовался самому премьер-министру. И все, с тех пор ни письма, ни весточки". Естественно, в графиня. Дюшеле сразу назначил его личным письмоводителем одним из пяти. Знаешь, что это такое? М? Личный агент, выполняющий особые поручения епископа, не подлежащий огласке. Извини, Адель, а в ты? «Женщина не служит, как тебе известно. Помощь-то рассказывала о миледи. Так я сейчас кто-то вроде также выполняю некоторые просьбы. Скажем так, Дюшеле мне доверяет этого достаточно. Так вот, о Шарле Сезаре. Он должен был на границе получить некое письмо и доставить его в Париж. Письмо он получил, но в Париж не прибыл. Подожди, подожди. Жанн успокаивающе поднял ладонь. Давай сначала. Итак, когда наш друг должен был получить письмо? Три дня назад. Сразу говорю, мы вместе выполняли некое поручение, на обратном пути он свернул с дороги в сторону одной деревушки для той самой встречи. В тот же день должен был вернуться. На следующий день уже я побывал на месте встречи, нашла труп того, с кем он встречался, приехал сюда. Понятно. Не к отцу с братом, а ко мне, да еще и со скандалом на весь город. Чего ж тут не понять? Что ты не договариваешь, Адель? Не успела. Понимаешь, там на улице телега воняет труп трехдневной свежести. Воняет оглушительно. Всерьез предлагаешь с ним во дворец ехать? Дальше Графиня рассказала, что они путешествовали в сопровождении троих гвардейцев, одетых как обычные слуги. Когда приехали на место встречи, где Шарль Сезар должен был получить письмо, стали расспрашивать крестьян. Из сумбурных ответов удалось понять, что да, проезжали здесь двое благородных Один, который помоложе, уехал, а второй, постарше, задержался пообедать. А тут в трактир еще двое зашли девицы с мужчиной. Ну так от благородности тем мужчины из-за чего сцепились. Мужчина и выстрелил. Нет, не магии, но чем-то странным. Главное, быстро, так никто и понять ничего не успел. Вот мгновенно что-то вынуло, оно дважды грохнуло, и всё простреленный труп. Чем простреленный? А вот это и оказалось самым интересным. В бревенчатой стене деревенской харчевни осталась дырка, словно гвоздь в нее вбили, а потом выдернули, Причем толстый такой гвоздь. Несные на ту дырку смотреть боялись, а Графиня приказала расковырять ее кинжалом. И вот что нашла. Адель дестала из кошелька кусок металла. Вполне обычный для Жана, но невозможный в этой стране и в этом веке, деформированная, но узнаваемая пистолетная оболочечная пуля калибра на глаз 9 мм. О труп зачем привезли? Так в нем вторая такая сидит. Или я сама должна была ее доставать. Жан стал и укоризненно взглянул на гостю. — Вот что мне у вас всегда нравилось, ваше сельство, так это умение сделать подарок, вовремя неожиданный. Не сразу дежурному, что ждал за дверью, бегом в больницу, скажите, что сегодня оплата двойная. Когда бледно-зелёный врач вышел после вскрытия, в его руке была такая же тупоносая пуля с четкими следами ствольных нарезов. Приехали. В мире магии средневековья появилось оружие 21 века, и кто-то умеет им пользоваться, во всяком случае, стреляет быстро, точно и двойными. Расстояние между входными отверстиями около сантиметра. Такому за пару дней не научишься. И значит, снова в дорогу. Очень хочется, чтобы не в последнюю. На следующее утро отряд выехал за Мьена. Жан де Савьер, графиня, и два копрайста гвардейцев, обученных действовать в лесах. Впрочем, гвардейцы следовали в отдалении, если нарвутся на брау стрелка, от них толку будет мало. Здесь вся надежда на де Савьера. А вот ему как объяснить, что из пистолета можно сделать полтора десятка выстрелов за секунду? И откуда господину королевскому интенданту известны такие подробности? Да никак не объяснить. Если крестьяне так сказали, значит, правда. Лучше быть семь раз наивным, чем один мертвым. Так что не зевайте, капитан. Увидите мужчину с девушкой, готовьтесь сделать из них шашлык. Мы все целей будем. За день добрались до той злополучной деревушки, находящейся на берегу бесконечных болот. Ну какой черт погнал сюда эту парочку? Шарль Сезар с тем покойником здесь ясно зачем встречались. Подальше от любопытных глаз, но ну и недалеко от тракта можно пообщаться, и вернуться к своим делам, не вызывай ненужных кривотолков. Но мужчине с девицей здесь что мёдом намазано было. Пришли они со стороны тракта, в болото не совались, в лесной чещёбим дел тоже нечего. Тогда заброшенная дорога, что когда-то вела к старому старомодченческому скиту, ныне скит пустую, дорога явно превратилась в тропу, по которой местные ходят по грибы, по ягоды. Но можно по ней добраться и до дальней деревни, от которой тянется другой путь на юг, в сторону Перона. Кстати, крестьяне клялись, что именно по этой дороге уехал из деревеньки юный дворянин Зачем, интересно, если графиню в другой стране ждала? Вот так вот. Если на той дороге парочку ожидали, то Шарль Сезар мог запросто попасть в тёплые объятия встречающих с неизвестным исходом. И что делать? Вернулся организовать правильный розыск через четыре дня после происшествия, Самое это Ага, по коням, с командой ужаны, вскочив в седло, направился в сторону лесной дороги. Вскоре его нагнали до Савьера графини. "Думаешь, нас не ждут?" поинтересовался капитан. "Не должны". Кому нужно это забывённое деревенька Бандитам? мешки с пшеницей у крестьян воровать? Да нет здесь никаких разбойников, мне ли не знать. Костильцы? — спросила графиня. Кормить комаров вдали от хоть чего-то интересного, хотелось бы, но боюсь, что до такой степени они еще не поглупели. Нет, думаю, здесь нашу парочку просто встречали, чтобы проводить куда то еще. А вот откуда встречали и куда проводили, это нам и предстоит выяснить.